Глава двадцать Пожилой страж, встретивший у дверей, сразу узнал меня, улыбнулся широкой приветливой улыбкой и пропустил на административный этаж. Восьмой час вечера. Леди Леонора еще работает. Она всегда сидит в своем кабинете допоздна. Затаив дыхание, я постучала в нужную дверь. "Кто там?" проговорил усталый низкий голос. "Это Кэтлин Перри, глухот из я. Сейчас придется признаться, что все мои мечты о замужестве были розовой чушью. И согласиться, что наставница была права, призывая рассчитывать в этой жизни только на себя. Минуты напряженной тишины, и я уже начала сомневаться, стоило ли приходить. Может, лучше уйти? Но тут ручка повернулась, и дверь сама передо мной распахнулась. «Входи, Кейтлин», — проговорила леди Элеонора, пронзив меня пристальным взглядом из-под очков, и отложила газету. «Сегодняшнюю». Я узнала изображение своей усадьбы на странице. Выпустив дым изо рта и стряхнув пепел с тонкой сигарой на палочке в изящную хрустальную пепельницу, магиня указала мне на диванчик. «Садись, девочка!» Я неуверенно шагнула в кабинет, и дверь за моей спиной резко захлопнулась. Я вздрогнула. «Сквозняк, окно открыто, не пугайся!» – проговорила леди Элеонора. Я покорно села на диван и снова почувствовала себя маленькой беззащитной благородной девицей. Наставница отложила сигару, поднялась из-за стола и потянулась к чайничку, стоявшему на низеньком столике. Хочешь чаю? Да, очень, не раздумывая проговорила я. Спасибо. Я была очень голодна и очень хотела пить. Передо мной поставили наполненную ароматным чаем чашку и корзинку с печеньем. Леди Леонора села рядом на диван, развернулась ко мне и чуть улыбнувшись проговорила: Поздравляю с началом самостоятельной жизни, Кейтлин. Это, во-первых. Спасибо, кивнула я. А во-вторых? А во-вторых, ешь печенье. Предложила бы бутерброд, но я его уже съела. Ты опоздала. Леди Леонора взяла свою чашку, откинувшись к спинке. Я схватила печеньку, укусила за мягкий песочный бочок и ощутила внутри вкус ароматного клубничного варенья. Выпускницы на занятиях по домоводству пекли такие. Я отлично помню, как сама это делала: Объединение. сделала глоток теплого чая, закатила глаза и почувствовала себя на седьмом небе. Чай у леди Алеоноры всегда был самый вкусный. Магиня тоже сделала глоточек, покрутила ложечкой в чашке. Но не торопилась расспрашивать меня о причинах моего визита. Я тоже боялась начинать разговор. Но время идет, скоро начнет темнеть, а еще до усадьбы добраться нужно. Нельзя тянуть. Я пришла к вам за помощью, сказала я наконец. Правда? Наставница сделала вид, что очень-очень удивилась, хотя я видела по ее глазам, что нисколько. Ты не первая, Кейтлин, кто приходит за помощью. Я очень рада, что ты обратилась именно ко мне. Ну, выкладывай. Я отставила чашку, прочистила горло и с волнением произнесла. Я случайно обменялась магией и фамильярами с бывшим мужем. Леди Леонора поперхнулась и отставила чашку. Со всяким ко мне приходят бывшие ученицы, но такого я еще не слышала. Я рассказала про развод, про который Магиня уже и так знала в подробностях, и про поцелуй в клубе, где мы случайно встретились с герцогом. Ее это очень возмутило. Я укусила его за язык, чтобы отстал. «Возможно, это важная деталь». «Да, это очень важная деталь. Вы смешали кровь. Ты была тогда в родовом кольце?» Леди Леонора указала взглядом на мою руку. «Да», — кивнула я. «Значит, начался супружеский обмен магиями. Магические потоки герцога должны полностью пройти через твои, а твои через его. А потом все вернулось бы на места. Но процесс прервался. Я оттолкнула герцога. «Как ты вообще его подпустила? Он ведь сломал твою жизнь». Сокнула наставница и после небольшой паузы добавила. Ведь Ван Дрейк внушал доверие даже мне, старой мужу ненавистницы. Даже я считала, что ваш союз будет исключением из правил. Он столько всего сделал для тебя, для института. Я не ожидала от него. «Простите, что?» – нахмурилась я. «Что он сделал для меня, кроме того, что выбросил на улицу?» «Ничего, это уже не важно», – отмахнулась Магиня. Я поняла, что расспрашивать дальше бесполезно. Леди Элеонора встала с диванчика, подошла к столу и достала из ящика хрустальную бутыли и бокалы. Чаем тут не обойдись, Кэтлин, держи. Мне протянули бокал бледно-розовой настойки. Это хорошо расслабляет, но голову оставляет свежей, а главное вкусно, бери. Мы выпили с магнийней, и я действительно почувствовала себя спокойнее. А то я сейчас загрызу твоего герцога, рр, проворчала леди Элеонора. Нашли на него порчу. Я на него ужасно зла за то, как он поступил с тобой, девочкой. Он просто не имел права. Я поежилась от обиды. Герцог забрал у меня все и даже лишил моей бытовой магии, которой я собиралась сделать себя богатой и самодостаточной. «Есть некая вероятность, задумчиво проговорила леди Элеонора, что ваши магии не полностью обменялись, а перемешались, и ты владеешь обеими. А это уже интересный вариант, но нужно проверить. Ты можешь сейчас воспользоваться магией?» Я прикрыла глаза, пытаясь призвать бытовое заклинание, чтобы подогреть чай в чашке, но вместо подогрева жидкость вспыхнула огнем. Ой, испугалась я. Спокойно, леди оно родним щелчком пальцев потушила пламя, как будто ничего не произошло. Значит, бытовая магия не откликается. Нужно вызвать твоего фамильяра и допросить, в каком состоянии твой источник и магические способности. А если я полностью лишилась бытовой магии, я закусила губу в отчаянии. «Леди Алеонора, как же теперь все исправить? Мне нужна моя магия и мой фамильяр».